г л а в а 21 кирра это утро многое изменило в моем отношении к кириллу я начала больше ему доверять может быть зря потому что смутные подозрения в отношении него все-таки время от времени появлялись слишком уж он отличался от тех парней которых я знала и порой мне казалось, что он вовсе не самый обычный студент, каким хочет выглядеть. Но я отгоняла эти тревоги. И в то утро, когда мы завтракали за одним столом на залитой солнцем кухне и весь длинный выходной день, который провели вместе, я и Кир, мы решили сходить в кино. Как оказалось, по будням там не самые дорогие билеты». В темноте кинозала, когда рука сидящего рядом Кирилла будто и бы невзначай коснулась моей, сердце застучало так учащенно, что он, наверное, его услышал. Я думала, что за этим последует поцелуй, но его не случилось. Мы только соприкасались руками, и его пальцы ласково и будоражаще поглаживали мою ладонь. Наверное, это и к лучшему. Вздумай он меня действительно поцеловать... Другие зрители бы точно заметили. Для меня все это было впервые. И кино, и свидания, и этот его взгляд, который заставлял меня чувствовать себя иначе. Не прежней скромницей Кирой, в чью сторону никто даже и не смотрел, потому что замечали только мою подругу Лику. Я чувствовала себя той девушкой, которая по-настоящему нравится молодому человеку. На моего высокого спутника, кстати говоря, оглядывались многие... Но он ни на кого внимания не обращал. Только на меня. Евгении я, конечно же, позвонила. Кирилл угадал. Она действительно поехала сразу на работу. Похоже, у нее появился молодой человек, и Роман был в самом разгаре. Лето, что ли, такое особенное. Теперь я больше не сердилась, когда Кир сигналил, проезжая мимо меня на своем ретро-поезде. Когда приходил в перерывах, когда провожал хотя бы до остановки. Так продолжалось несколько солнечных упоительных дней. В животе порхали мотыльки, и я сама себе казалась легкой, как наполненный гелием воздушный шарик. Еще немного и з л е ч у как крылатые качели. А затем... Затем внезапно приехала Лика. Веселая, загорелая, еще больше похорошевшая. Она пришла ко мне на работу, и первым, кто попался ей на глаза, оказался Кирилл. Глаза у подруги немедленно загорелись, и она потребовала их познакомить. «Тот парень, ну, катает детей на длинном драндулете», — сказала она восторженно. «Какой кадр! Закачаешься! Вовремя я новую мини-юбку надела! Как знала!» Я в ответ кивнула, кусая губу. «И почему я не рассказала л и к е про Кирилла?» «Сначала, как только познакомились, понятное дело, слишком стыдно было за тот поцелуй в самолете». Но зачем потом-то молчала, когда мы снова встретились в городе? Мы ведь с ней переписывались время от времени. Даже по «Вайберу» пару раз говорили. Она спрашивала, что мне привезти из Турции, а вот теперь подруга положила на него глаз. И против нее у меня нет шансов. К тому же он ведь не говорил мне, что любит, и встречаться тоже не предлагал. Это я себе все придумала». «Кирилл!» Я не знал, как все это назвать. «Роман?» Нет, едва ли. Слишком громкое слово. Однако я полным ходом продвигался к цели. Кира смотрела на меня, точно перед ней был не я, а ее любимая кинозвезда, вроде азиатского айдола, по которым тащилась одна из моих однокурсниц. Тем временем лето, поначалу казавшееся бесконечным, катилось к закату. Мирослав все задерживался, хоть и обещал приехать. Вроде как они с отцом совместными усилиями заключали какой-то суперважный контракт. «Скоро и ты будешь с нами работать», — сказал брат по телефону. Я представил себя в скучном деловом костюме и поморщился. В один из дней, придя навестить Киру и позвать ее провести вместе небольшой перерыв, я увидел, что она не одна. С ней была какая-то незнакомка в мини-юбке». Яркая и явно самоуверенная девица. — На ловца и зверь бежит! — услышал я ее слова, подходя к ним. — Не понял, это я, что ли, зверь? Надеюсь, не носорог? — Привет! — кивнул я обеим. Кира почему-то не улыбнулась в ответ. Посмотрела как-то обреченно и представила вторую девушку, а ей меня. — Это Лика, моя подруга и двоюродная сестра Женя, а это Кирилл. «Странно. В последнее время она называла меня Киром. Что изменилось?» «Я только приехала», — быстро и кокетливо заговорила Лика. «Дай, думаю, загляну к Кире на работу. А ты меня прокатишь на своей штуковине?» Поинтересовалась она. Как-то это двусмысленно прозвучало. «Ну, на большой такой», — добавила, хитро сверкнув глазищами, явно сознавая, какой эффект хочет произвести своими намеками. «Пардон, но это только через кассу», — ответил я, разводя руками. «Не хочу огрести от управляющего. Вредный он у нас. Вон, Кира не даст соврать». «Вредный», — согласилась она. «Ну ладно, у меня еще дела», — попрощался я, решив оставить подруг наедине. Они друг с другом давно не виделись, похоже. Вот только Кира почему-то совсем не выглядела радостной. И это мне тоже испортило настроение. И аппетит заодно». Или просто не хотелось ничего есть без н е ё Хотя зарплату я получил, так что мог позволить себе не только хот-дог. Лика действительно купила билет в кассе и села в ретро-поезд с видом королевы. Еще и все время пыталась поболтать со мной. Пришлось напомнить ей о правиле – водителя во время движения не отвлекать. Ближе к концу рабочего дня пришла смс-ка от Киры с просьбой сегодня ее не провожать. «Видимо, у них с подругой появились какие-то планы. Да и мне этим вечером стало не до того. Наконец-то приехал мир».